Я вертел на пальцы обручальное кольцо ты всегда был слишком высокого мнения обо мне рахим хан а ты о себе слишком низкого рахим хан передохнул но есть еще кое-что об этом ты не знаешь рахим хан умоляю тебя сына у была алини первой женой я вскинул на него глаза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 осан знал, застывший глу меня не слушались. Рахим-хан закрыл глаза и покачал головой. Сволочи.